Фирму сохранить не получится. Залпом, словно водку, допив свое молоко, отец молча пошел к двери и уже на выходе обернулся и сказал: «Слышал, ты развелся. Поздравляю, наконец-то. Это была не жена, а кошка драная. Очень жаль, что мой сын так долго этого не замечал». Да, подумал про себя Клим. Отец был бы не отец, если бы вышел молча. Да и Вику драной кошкой никто не называл. На этих мыслях Климу смехнулся. Ему понравилось это сравнение для такой идеальной Вики. В одном отец прав. Ему нужно найти убийцу Космоса. И не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а для того, чтобы отомстить за друга. Да и отцу бы хорошо помочь найти этого чудова. Хотя если уж отец его связями не смог найти, то ему, наверное, это вообще не подвластно. Сегодня он уже подключился своей связи, но таков уж местечковый менталитет. Не любят здесь столичных выскочек. Казалось бы, из одной структуры люди должны помогать друг другу, а нет. Опер, увидев его корочку с гордой надписью "подполковник ФСБ", усмехнулся и нагло так сказал: "Ну и что? Ты мне здесь не командир. е з ж а й в свою Москву и командуй там сколько хочешь". Не помог даже эмоциональный рассказ о том, что он свой, местный. И вот что удивительно: если бы Клим показал ему корочку соседнего города, то был бы встречен как брат, выслушаны по возможности, снабжён всеми сведениями. А москвичей, нет, не любит простой народ столицу. Возможно, такое только в нашей странной стране, где в крови ненависть п р о л е т а р и а т а к столице и всем, кто там проживает. Благодаря нашему, честно скажем, странному менталитету пришлось звонить начальству, хотя делать этого очень не хотелось, ведь звонок мог привести к тому, что вдруг вспомнив про него, незамедлительно вызовут в строй, а этого жуть как не хотелось. Надо было еще разобраться, что произошло в родном городе Н с другом Юркой. Но начальство, к его удивлению, выслушало внимательно, минут пять многозначительно помолчало в трубку. Клим знал это молчание, а также ему было доподлинно известно, что прерывать его ни в коем случае нельзя. Вот сколько начальство хочет молчать, столько и надо. Поэтому терпеливо в ответ сопил в телефон, в надежде, что тяжелое дыхание Клима не даст полковнику забыть, что он не просто держит телефон в руке, а разговаривает с подчиненным. В конечном итоге его терпение было вознаграждено личным телефоном майора ФСБ города Н, с которым подполковник был знаком и которому доверял на все сто. Ты же понимаешь, Клим? Словно извиняясь, сказала начальство: если я позвоню через в е р х официально, будет много вопросов, а дело не сдвинется с мертвой точки. Тут действует правило: чем знакомство ниже, тем больше от них будет пользы. Климу хотелось спросить, где записаны такие правила и почему ему не дали их почитать, но промолчал, понимая, что, скорее всего, они литературный талант самого начальства. Майор ФСБ из города Н оказался неплохим парнем, откликнулся помочь, но был сильно занят. попросил скинуть всю суть проблемы на телефон и клятвенно обещал в ближайшее время перезвонить. И вот сейчас Клим смотрел на экран своего смартфона, словно гипнотизируя его. Но неплохой парень майоров СБ из города Н по-прежнему нарушал свою клятву. Телефон молчал. 1914 год, осень, царско-сельский госпиталь. Карлу Фаберже из всех великих княгинь больше всего импонировала Татьяна, хотя венценосные родители и назвали своих дочерей в честь пушкинских героинь о н е г и н а Ольгой и Татьяной. Получилось наоборот. Мечтательной была Ольга, а Татьяна оказалась энергичной, отлично ездила верхом, ш е ф с т в о в а л а на д у л а н с к и м полком и гордилась этим. Карл, как всякий художник, а он именно таким себя ощущал, наслаждался красотой и характером девушки. Внешне она походила на Александру Федоровну, но все отмечали более утонченную красоту Татьяны. Аристократизм в ней читался с первого взгляда, а решительность и практический ум придавали огромный шарм. Было что-то в о взгляде великой княжны такое, что заставляло любого в трепете склонять перед ней голову. Возможно, в них отпечатался ужас, который она пережила, когда на ее глазах убили Петра Столыпина. Ведь Татьяна вместе с отцом сидела в театральной ложе, когда это случилось. Тогда еще четырнадцатилетняя девочка видела кровь на его к и т е л е слышала его последние слова. Сейчас же у этой красивой и благородной во всех отношениях девушки проявился талант сестры милосердия. Карл Фаберже слышал не раз, как его друг хирург восхищался талантом великой княжны. Девушка, не обучавшаяся специально этому, ассистировала при сложных операциях, уверенно и умело перевязывала тяжелые раны.